Надрываться, но как раз этого тебе лучше и не делать. Поверь. Почему? Старик, я не могу тебя во все посвящать, сказал он. Просто я к тебе хорошо отношусь. Ты же знаешь. Я тебя по-дружески прошу. Возьми больничный лист. И свали с этого дела. Хотя бы на неделю. Поезжай в санаторий. Я тебя устрою в любое. Возьми с собой твою девочку, хоть трех. А через десять дней все изменится. Поверь. Что изменится? Старик, не пытай меня. Ну, просто поверь. Не нужно тебе лезть в это дело.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 сказал я потому что это было правдой ну а теперь слушай где когда и что изменится произнес он с нажимом я тебе не скажу но запомни если ты не будешь вгрызаться в это дело Тебя ведь никто не заставляет вгрызаться на всю катушку. А проведешь его так, не мне тебя учить как, ты понимаешь. Я молчал. Он не дождался ответа и продолжил. Короче, посмотри в будущее. Все может измениться. А нам, такие как ты... «Нужны». «Оля, уж не в министра ли ты метишь?» «Мудак», — сказала она огорченно. «Ух, мудак же ты! Я же с тобой по-дружески». «По-дружески что? Толкаешь меня занять убийство?»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 Считай, что этого разговора не было. Я пожал плечами и взялся за дверную ручку. Ну, имеет в виду, услышал я у себя за спиной, если наши дороги сойдутся, то что? Повернулся я уже в открытые двери. Он посмотрел мне в глаза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 в таком случае без светлого мнения обойтись